Глава 51. Катя. После разговора с Кириллом единственное, что мне остается, шлейф знакомых духов, которые я жадно втягиваю носом, как только за ним закрывается дверь. Он дал мне выбор, не стал настаивать или как-то давить, позволил выбирать самой. И разбираться, видимо, тоже, потому что отцу придется звонить в любом случае. Бросив взгляд на часы, решая, что лучшего времени, чем 11 часов ночи, и быть не может. Набираю папу, и уже через несколько гудков слышу его встревоженный голос. «Катя, что-то случилось?» Поверить не могу, что папа мог соврать Кириллу, что мог сунуться к нему и сделать так, чтобы он меня не искал. «Ты сказал Кириллу, что я сделала аборт?» Повисает пауза. Длительная, гнетущая. «Если бы я плохо знала своего отца...» Я бы наверняка ждала его ответа, но мне он не требуется. Я прекрасно догадываюсь, что значит это молчание. Он действительно ходил к Кириллу. «Зачем, папа?» «Катя, зачем?» «Мы можем поговорить не по телефону?» «Нет», — решительно отказываюсь. «Не можем. Не нужно приезжать. Я видеть тебя не хочу». «Бросаю в сердцах, конечно же, и почти сразу жалею» но брошенных слов назад не вернешь хорошо что папа не забичивых перезванивает хотя я не собираюсь отвечать а все равно прикладываю мобильный куху прости меня катя мне казалось что так будет лучше вы не пара когда ты ему это сказал до того как он вышел или после после папа как ты мог он старше тебя катя и постоянно участвует в каких-то сомнительных делах я не хотел чтобы ты пострадала ты и мой внук Вы должны быть в безопасности, а не отбиваться от вопросов общественности каждый раз, когда на Кирилла будут заводить очередное дело. Это все равно не давало тебе право врать. Мне и ему. Это было не тебе решать, папа. Вы виделись? Да. И знаешь что? Я ему не поверила. Сказала, что не может быть, чтобы мой отец так сказал. Мне очень жаль. Тебе жаль, папа? По щекам скатываются крупные слезы. Впервые за вечер. Я реву беззвучно, закусив тыльную сторону ладони зубами. Мне плохо. По-настоящему плохо и больно. Потому что, если бы не папа, у нас с Кириллом все могло бы быть по-другому. Если все, что он сказал, правда, и он действительно не мог меня забыть, то мы... мы просто потеряли столько времени, питая в себе обиду и боль, подпитывая их равнодушием и жестокостью друг друга. «Давай я приеду, и мы поговорим. Катя, пожалуйста, не наделай глупостей». Голос отца звучит встревоженно, и у меня все же не укладывается в голове то, как мог родной отец, которого я считала самым дорогим и близким, так со мной поступить. Разве ему совершенно наплевать на мои чувства? Разве он совсем не хотел видеть меня счастливой? Или наивно полагал, что я смогу счастливо жить с кем-то еще, кроме Кирилла? Я бы, может, и смогла. Да только наш сын, которого я ношу под сердцем, постоянно бы мне напоминал. О моей первой любви. Я почему-то уверена, что ребенок будет похож на Кирилла. Не нужно приезжать. И звонить пока что тоже не нужно. Я отключаюсь, и когда папа перезванивает, больше не отвечаю. Хоть и пишу ему сообщение, что не собираюсь творить глупостей. Просто не хочу с ним разговаривать. После СМС папа успокаивается, пишет огромную простыню извинений, вторую половину, которой я даже не читаю. Не могу. Полночи реву, а утром ровно в шесть. Выхожу из дома. Если есть правильный выбор предложенных Кириллом вариантах, то он только один, тот, который подразумевает хотя бы попытку попробовать построить семью вместе. Не факт, что у нас получится, не факт, что Кирилл сможет доверять мне после всего, что случилось, и не факт, что мы, в принципе, уживёмся без желания убить друг друга. Но это лучше, чем просто разойтись, даже не попробовав. В половине седьмого я уже стою под дверью Кирилла, совершенно не зная, живет ли он по этому адресу до сих пор. Возможно, он съехал, может быть, у него смена на работе, но я все равно приехала к нему, и некоторое время просто стою под дверью, словно не зная, стоит ли нажимать на звонок. Мне немного не по себе. От волнения горло сжимает спазмом. И все же я нажимаю на кнопку звонка и жду. В половине седьмого утра готовлюсь к тому, что придется звонить до бесконечности, но Кирилл очень быстро открывает. Выглядит сонным и словно растерянным. При виде меня удивленно хлопает глазами и не спешит впускать, успеваю даже понервничать, но уже через мгновение кирилл трактует мое появление здесь по-своему берет за руку, затягивает в квартиру и даже сказать мне ничего не позволяет сразу же впивается в мои губы поцелуем пешев, я не сразу отвечаю, а сориентировавшись вжимаюсь в кирилла и приподнимаюсь на носочки, чтобы обнять его за шею Это правда ты проговаривает мне в губы не сон Правда, я, отвечая, закусываю губу, чтобы не разреветься настолько неожиданной его реакции на мое появление. Я скучал, произносит совершенно легко, будто только это единственно важное, что мы должны друг другу сказать. Прости меня, я позвонила отцу. Я правда не думала, что он так может поступить. Катя, мотает головой, это в прошлом, в настоящем мы об этом забудем, ладно? Никаких обид, слез. Постараемся построить семью, несмотря на то, что не все рады нашему союзу. «Есть кто-то еще, кто не очень рад?» С подозрением спрашиваю, намекая на ту его девушку, с которой видела его вчера. «Наверняка кто-то точно есть. Я успешный хирург, ты известная журналистка. Сотни людей могут быть недовольны тем, что мы будем вместе. А та девушка?» Спрашиваю, будто бы равнодушно, но мне сейчас очень важно знать, кто она. «Какая девушка?» «С которой ты был вчера?» Кирилл хмурится, словно пытается вспомнить, о ком я говорю, а затем смеется. Она... Ей будет все равно, потому что ничего серьезного нас с ней не связывает. Теперь... Катя... Кирилл мотает головой и вдавливает с лбом в мой. Я попытался жить дальше, но в самый ответственный момент у меня не получилось. Это почему? Это потому, что ты появилась вовремя, и я понял, кого люблю на самом деле. Любишь? — спрашиваю недоверчиво. А зачем бы еще мне жениться? Хмыкает, но смотрит так, что у меня ни малейшего основания ему не верить нет.